Настроение за долгое время было отличным. Сашка наконец уснула, и это вызвало расслабленную, довольную улыбку. Доверяет немного, но уже и немало. Значит, может получиться. Из верюги этого будто стало достаточно. Он согласился, принял мою позицию и довольный расслабился. Всё же мы не настолько расходимся в этом вопросе, как мне показалось. И это тоже вдохновляло. Крепкая связь со своим зверем дает больше уверенности и силы, открывает новые возможности. Очень хотелось верить, что и эта вершина мне покорится, как и прежние, но сам я в сказке не верил. Уснул далеко за полночь, а проснулся от звуков, доносившихся из кухни, прислушался, не шевелясь. Осторожные, на носочках что ли ходят? Не удивлюсь. чашку точно поставила на полотенце. Зажурчал холодильник. Полезла за колбасой. Губы растянулись в окали. Моя кухня этим утром звучала довольно вкусно. Мне нравилось. Повернув голову в окно, я глянул на хмурое небо и опустил взгляд на мобильный. 10. Успеваем или нет? Чёрт. Я набрал Данила и попросил смотаться в приют за Мариной и Пашкой, чтобы моё утро ещё немного походило по кухне на цыпочках. Улыбка так и тянула сонную морду в разные стороны, когда до меня донеслось урчание Сашкиного живота. Ну что может быть лучше? А когда у неё что-то упало, и она едва не ругнулась, шумно проглотив гнев, с губ сорвался смешок, и я поднялся с кровати. И правда искала колбасу. Когда я нарисовался перед ней в одних штанах, Саша подняла на меня взгляд, сидя за столом. Доброе утро. Видел, как дрогнули её ресницы и слышал, как сбилось дыхание, когда она оценила мой вид. Не смог отказать себе в шансе составить конкуренцию колбасе. Я остался доволен результатом. Доброе, приятного аппетита. Усмехнулся, и Сашка отвела взгляд. Спасибо. Нам к 12:00 в больничку с твоим пациентом из приюта. С Пашей? Насторожилась Саша. Вроде на сегодня нет записи. Маринка сказала, что записала к врачу и просит привести тебя к приёму, чтобы ты уже занималась Пашкой профессионально. Поэтому у нас ещё примерно час. Завтракай спокойно. Ну ладно. Я удалился в ванную и огляделся. Вот же замороченная, будто не было её тут. Зато тряпка под раковиной влажная. А на что? Все капельки за собой стёрла со всех поверхностей. Приведи себя в порядок и её вернулся в кухню. Зачем ты делаешь вид, что тебя тут нет, потребовал сурово, направляясь к кофеварке. В смысле? Ну зачем ты в ванной после себя убиралась? Ходишь тут на цыпочках. Эм. Я обернулся, чтобы рассмотреть ответное её лицо, но и там его не нашлось. Сашка смутилась. Я не знаю, призналась. Я ни у кого ещё не жила. Так начинай, мне не нужна женщина-невидимка. Ты просто чуткий такой, вдруг выдала она свои умозаключения. Слышал, что я не сплю и нервничаю, хотя твоя комната в другой части квартиры. Я подумал, что ты ко всему такой щепетильный. У тебя тут везде, ну, очень чисто. Потому что у меня убирают, вырвалось недовольное. Знаешь, чего я больше всего не терплю? Она испуганно заморгала. Когда люди пытаются быть кем-то другим, но вот это реально бесит. Не надо подстраиваться до дискомфорта, Саша, ты человек. Я невольно улыбнулся, глядя, как она нахохлилась. Я тоже ни с кем не жил, но что-то мне подсказывает, не тряпок надо начинать. Мне нужны твои следы здесь. Я хочу, чтобы они оставались. Она шумно сглотнула и облизала губы, и это неожиданно ударило по выдержке Кувалды. Саша тонула в моем халате и напоминала искусную соблазнительницу, разыгравшую невиданность так мастерски, что не отличить от оригинала. На сама манила содрать с нее все, усадить на стол и забыть все планы на этот день. Я шумно втянул воздух и поспешил засунуть руки в карманы штанов. Ешь, а мне надо позвонить. И сбежал из кухни, пряча свои слишком очевидные реакции. Звонить мне было пока некому, но вернувшись в комнату, я наткнулся взглядом на пакет от Хлыстова. Хоть немного сбавила свою концентрацию в караве, и я полез в пакет. Взгляду предстала последняя модель прослушивающего устройства. Я помнил его презентацию у нас в офисе. Передатчик напоминал каплю и цеплялся к коже лёгким надавливанием. Настройка устройства окончательно вернула меня в реальность, и к Саше я вернулся уже одетый и спокойный. Она как раз мыла чашку, но стоило мне взяться за свой кофе, улизнула с тихим: "Я быстро соберусь". Настроение уже начало портиться, но Саша появилась в кухне, и я с удивлением отметил, что к образу прежней, уставшей и одинокой докторки, она возвращаться не хочет. Ей понравилось быть привлекательной, и она вернулась к себе новой, использовав что-то едва заметное, но будто снова. подсветившая её изнутри. Едем? Я отлип от столешницы и отвёл взгляд. Да, только подойди ближе. У тебя что-то за ухом.